Глава 7. Спокан, штат Вашингтон, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. 3 ноября 1980 год, понедельник, 7.20. Дэвид Бест пытается вылезти из зеленовато-желтого Меркьюри Бобкет. Руль впивается в его живот, словно нож в толстый ростбив. Наконец, выбравшись, он презрительно смотрит на машину, захлопывает дверцу, поворачивается и сталкивается лицом к лицу С Винсом Камденом. Дэвид отскакивает и прикрывает рукой грудь. Винс, господи! Напугал до смерти. Не могу поверить, что ты поселил Рэя Прута здесь. Дэвид еще не оправился от страха. Что? Ты о чем? Рей Скотьери. Ты включил его в программу по защите свидетелей и поселил в Спакане. Господи, Дэвид, ты хоть знаешь, кто он такой? Он зверь. Толстые щеки Дэвида вспыхивают. Он оглядывается и сжимает губы. «Черт тебя побери, Винс! Тебе не разрешается вступать в контакт с другими участниками программы!» «Да уж, контакт у нас получился, что надо!» — огрызается Винс. Дэвид мрачнеет. Озирается за одно плечо, потом за другое. «Пошли со мной!» Винс следует за Дэвидом в здание. Час еще ранний и в фойе никого нет. Стальные двери лифта разъезжаются, они молча поднимаются на шестой этаж. Дэвид старается не встречаться взглядом с Винсом. Винс подавляет зевоту. За последнюю неделю он спал всего несколько часов. Обшитая дубом приемная маршала безлюдно. Они входят в кабинет Дэвида, он садится за стол, упирается в него разведенными в стороны руками. Поза капитуляции или... «Бесконечного количества возможностей, если это не одно и то же». «Ладно», — говорит Дэвид, — «куда теперь?» «Что?» «Если свидетели вступают в контакт друг с другом, мы перевозим одного из них». «Ну и куда?» «Сам выбирай». «Куда тебе хотелось бы уехать?» «Я не...» Винс смотрит в небольшое окошко. Хмурое утро. Он об этом не думал, конечно». Почему не дать им перевести тебя в другое место? Уехать от прута Ленни, от того, что велел ему сделать Готти, и просто исчезнуть. Начать сначала с чистого листа, просто сбежать. Дэвид лезет в ящик стола, достает карту и разворачивает ее на столе между ними. «Ты как-то говорил, что хочешь открыть свой ресторан. Хорошо, мы поможем. Выбери город, а мы подыщем помещение». На карте... Изображена вся страна, расчерченная венами шоссе и рек, испещренная горами, штаты обведены черным, раскрашены разными цветами, столицы помечены звездочками. В этих знакомых очертаниях есть какое-то утешение. Проводишь пальцем по границам штатов и вспоминаешь мозаику изначальной школы. И теперь то же самое. Каждый штат – элемент мозаики. Ровные параллельные края Теннесси, Прямоугольники в центре страны, причудливые изгибы штатов, граничащих по рекам. В детстве ты вынимал из мозаики маленькую лесистую Флориду и Айдаха и играл ими, как пистолетами. Боже, ты стрелял из Флориды в других детей. Гавайи, подсказывает Дэвид, будто предлагает выпить. Калифорния. Винс переводит взгляд с карты на портрет президента Картера, Даже четыре года назад в его лице было заметно бремя страха и необходимость выбирать, и принимает решение. Краткое мгновение иногда способно соединить тебя с твоим временем. Президент Картер смотрит на него в молчаливом согласии. «Так оно бывает. Живешь себе своей жизнью, но каждые четыре года тебе дают совет. Крошечный совет о том, как все должно развиваться дальше». Он и конкретен и абстрактен, подобно черным границам штатов. Скромный совет о том, в каком направлении идти. Разумеется, это циничный процесс. Ответный, упрощенный, неверно направленный, но, черт возьми, каждые четыре года тебя заставляют остановиться и понять, что ты часть чего-то большего. И каждый раз это крошечное грёбаное чудо. Винс касается головы кончиками пальцев, и тихо произносит. «Зачем ты перевез сюда Рея Прута, Дэвид?» Дэвид отталкивается от стола. «Винс, я не могу говорить с тобой об этом. Дэвид, он плохой человек. Он, вероятно, самый ценный свидетель в стране, Винс. Но почему сюда? Обязательно надо было перевозить его сюда». Дэвид высоко поднимает широкие плечи. «А чем мы занимаемся, Винс?» В программе три тысячи человек, многие из них достаточно, они глупы. Мы не можем поселить их в Нью-Йорке, или Детройте, или Кливленде, или в любом другом месте, где работает мафия. Значит, вычеркиваем 20 крупных городов с пригородами. Минус Вегас и Атлантик-Сити. Что остается? Лексингтон, Демойн, Феникс, Спокан? Ну, скажи, где, по-твоему, нам найти свалку, Винс? «В какой район свозить мусор? Куда нам, по-твоему, отправить такого человека, как он? Куда нам, по-твоему, отправить такого человека, как ты?» Винс заслужил эту издевку. «Есть и другие?» «Здесь?» Дэвид задумывается, потом пожимает плечами. «Естественно. В любой момент времени здесь могут быть четверо-пятеро. Этот город нам очень подходит. Итальянская диаспора, недорого, на отшибе. Полно работы в сфере услуг, офисы федералов. Город достаточно велик, чтобы люди могли в нем раствориться, но не настолько, чтобы можно было нажить себе кучу неприятностей. Винц задается вопросом. Не знаком ли он с одним из них? И начинает думать о подходящих кандидатах. Посудомойщик в Джина. Хромой коротышка, который раньше играл в карты у Сэма. Ему вспоминается слово, которое употребил офицер Дюпри Призраки. «призраке». «Но нельзя же перевозить такого человека, как Рейс Котьери, в этот город, Дэвид, он преступник». «Да ты что?» — Дэвид вздыхает. «Что же он натворил? Азартные игры? Кража кредитных карт? Продажи наркоты?» Винс переводит взгляд на портрет Джимми Картера. «А ты, Винс?» «Ты хорошо живешь, выпекая пончики?» На лице Дэвида не отражается ни одной эмоции. «Послушай. Мы понимаем, стать законопослушным гражданином непросто. Если уж занялся лисами, придется иногда пожертвовать курицей другой. Или перевести лису дважды». Дэвид подается вперед и толкает карту к Винсу. «Да ладно тебе, Винс, выбирай новый город, выбирай новое имя. Забудь свою паранойю и мелкие махинации». Разумеется, он прав. Только так можно сбежать и от Рэя Прута, и от Джонни Малыша. Возможно, и от себя. Винс берет карту. Начать сначала. На этот раз действительно сделать это. Испариться. Винс рассматривает карту. Хорошо, улыбается Дэвид. Я займусь бумагами. Он выходит в приемную и закрывает за собой дверь. Винс смотрит на юго-восточную оконечность штата Нью-Йорк, где остров Манхэттен напоминает щепку, крошечная безопасная крупинка города, целый мир. На этой крупинке живут Бенни и Тина. Всего день назад он ехал по этому острову в машине с Анджем и говорил о том, как убрать Рея Прута. Основной недостаток таких карт в том, что они показывают только поверхность местности – а не ее истинную сущность, лежащую глубже. Откуда Дэвиду известно о наркотиках, кредитках и махинациях? Винс поднимается, окидывает кабинет взглядом, открывает дверь в приемную и видит широкую спину Дэвида. Тот шепотом разговаривает по телефону. «Я задержу его здесь, пока...» Дэвид выпрямляется и, почувствовав, что за ним наблюдают, оборачивается – Встречается глазами с Винсом, стоящим в дверях. Дэвид бормочет, что ему пора идти, и вешает трубку. Он вглядывается в Винса, словно видит его впервые. «Ты постригся?» «С полицией?» – разговаривал, – спрашивает Винс. Дэвид молчит, пытаясь угадать, поверит ли Винс вранью. Наконец, пожимает плечами. «Они отправили полицейского в Нью-Йорк. Он выяснил, что ты входишь в программу». Детектив Фелпс звонил мне вчера вечером, сказал, что они хотят с тобой поговорить, они едут сюда, Винс. Что еще он сказал? Фелпс, что ты был замешан в краже кредитных карт и в продаже наркоты. Они хотят задать тебе пару вопросов об убийстве. Это мы с ними уже обсуждали. Ну, им еще раз захотелось. Я никого не убивал, Дэвид. Вот он приедет, и мы ему обязательно об этом скажем. Я уже говорил ему. Еще раз скажем. Ты задерживаешь меня, Дэвид? Я прошу тебя остаться здесь и сотрудничать с полицией. Винс оглядывается. Каковы мои шансы выйти в фойе и закрыть за собой дверь до их приезда и до твоего звонка охране? Да ладно тебе, Винс, смеется Дэвид. Один к пяти? Один к десяти? Дэвид смотрит, не моргая. «Мой ход, Дэвид!» Винс пятится из приемной и спокойно идет к лифту. Он ждет, что Дэвид достанет пистолет или схватит его, или, по крайней мере, вызовет снизу охрану, но здоровяк только плетется за ним, как младший братишка. «Ну, Винс!» — говорит он. «Подожди, поговори с полицией, они все уладят, а потом мы тебя переселим снова. Ну же! Просто поговори с ними! Я загляну завтра!» — Винс входит в лифт. У меня есть более срочные дела. Винс, подумай, не дури. Вот забавно. Именно эти слова произнес в аэропорту Анж после того, как все объяснил. ФБР уличило Рея Прута в каком-то дерьме в Филадельфии, и последние несколько месяцев он должен был носить на себе прослушку, пока предположительно отсиживался в Нью-Йорке а потом в один прекрасный день он исчез. Прут знал, вероятно, так много, что мог вырубить Готти и его банду на несколько лет, поэтому задание Джонни-малыша для Винса было простым. Вернуться в Спокан, убить Прута, и тогда остаток долго будет списан. «Он окажет миру услугу», — сказал Анж, и Винс знал, что так оно и есть. «А если он не уберет Прута?» Что ж, тогда они придут забрать оба его долга. Винс ответил, что не уверен, сможет ли выполнить задание. Вот тогда-то Анж улыбнулся и сказал «Не дури». Двери лифта закрываются перед обеспокоенным лицом Дэвида, и Винс нажимает на кнопку второго этажа. Он выходит и неспешно шагает по коридору к лестнице, спускается по ступенькам, открывает дверь первого этажа и идет в подвал. Дверь ведет в коридор с бетонным полом. Винс натыкается на кладовку, открывает ее и находит комбинезон. Он надевает его и шагает дальше к погрузочной платформе позади здания, подхватывает огромную коробку туалетной бумаги и забрасывает ее на плечо, закрывая лицо. Вылезает на пандус позади здания, выбирается по нему на улицу и уже хочет перейти на другую сторону с коробкой на плече, как вдруг... Полицейская машина без номера с визгом поворачивает из-за угла. Когда она проезжает мимо, Винс замечает крупного усатого детектива Фелпса и еще одного полицейского на переднем сиденье. Они едут дальше, а Винс безучастно переходит улицу, сворачивает в парк Риверфронт, ставит коробку на парковую скамейку, расстегивает комбинезон, снимает его и спокойно продолжает путь через парк. В своем небольшом кабинете под дипломом Фордхэма и десятком фотографий его самого с оправданными по суду гангстерами Бенни Деврис выглядит более расслабленным и уверенным в себе, чем в тот вечер, когда Дюпри задавал ему вопросы на улице. Дюпри опускается на стул напротив Бенни и благодарит за то, что тот снова уделил ему время. «Я не задержу вас, просто есть пара дополнительных вопросов». Бенни раздраженно смотрит на часы. «Я уже рассказал все, что знаю». Дюпри качает головой. «Ну, не совсем». «Это вы о чем?» «Тогда вы сказали, что не видели его». Бенни подается вперед, улыбается, происходящее начинает забавлять его. «Да». «Я просил вас позвонить мне, если встретите Винса». «И я ответил, что позвоню. Послушайте, меня сегодня осенило». «Я сказал Винса, а не Марти». Я же ни разу не обмолвился, что его зовут Винс. Вы утверждали, что не видели его самого процесса, но откуда-то знали, что в программе ему дали имя Винс. Секунду Бенни молча смотрит на него, а потом расплывается в широченной улыбке. Да, смешно. Видите ли, это бесполезно. Я мог догадаться, что вы говорите о Марте, А может, вы назвали его Винсом чуть раньше? А вообще, да, умно. Дюпри подается вперед и делает свой бросок. Послушайте, Бенни, меньше всего мне хочется свалиться на вас как снег на голову и причинить вам массу проблем. Проблем, повторяет Бенни, улыбка не сходит с его губ. Я просто подумал, что лучше нам с вами поговорить еще раз, прежде чем дело дойдет до прокурора или до ассоциации адвокатов. Улыбка становится шире. До ассоциации адвокатов. «Поймите, я мог бы помочь вам выпутаться, если вы скажете мне, где Винс, но сделать это нужно сейчас, прежде чем дерьмо обрушится на вас потоком». Бенни хохочет, потом закуривает, по-прежнему улыбаясь. «Смотрю, вы изо всех сил строите из себя плохого полицейского», — он затягивается. «Так, как, говорите, вас зовут?» «Дюпри». Итак, детектив Дюпре. Во-первых, давайте предположим, что я видел нашего друга и обманул вас. Скорее мой член выскочит из штанов, отрастит крылья и начнет летать под потолком, чем вы найдете в Нью-Йорке прокурора, который согласится открыть дело о снятии иммунитета и обвинит меня в столь ничтожном пустяке. Это раз. Во-вторых, я вне юрисдикции прокуроров из вашего муха срантауна при условии, что они люди прямоходящие. И в-третьих, что касается ассоциации адвокатов, могу, если угодно, дать номер телефона главы дисциплинарного комитета, поскольку я был шафером на его грёбаной свадьбе. И даже если вам удастся открыть дело, то это будет ваше слово против моего. И в конце концов это вообще не важно. Хотите знать, почему? Дюпри молчит. Потому что вы не спросили, видел ли я Винса Камдена, вы спросили, видел ли я Марти Хейгена, а никакого Марти Хейгена больше не существует. Вы, ребята, это обеспечили, так что как ни крути, я сказал правду. Марти Хейгена я не видел с процесса. Встречал ли я Винса Камдена? Вы об этом не спрашивали. А теперь вали из моего кабинета и не возвращайся без ордера, кусок говна. Мне кажется, вы не поняли, что я имел в виду. Нет, я вполне понял, что кто-то пытается надавить мне на нервы. Бенни доведен до крайнего раздражения. Его лицо раскраснелось. Распаляясь, он желает продолжить разговор. «Давно служишь?» Дюпри смотрит на него сверху вниз. «Пять лет». «Тебе сколько?» «Двадцать семь». «А детективом когда назначили?» Дюпри подумывает соврать, но ему не хочется доставлять удовольствие этому человеку. «Три недели назад я на временной замене». «Так ты новенький», — Бенни опирается о стол и улыбается. «Ну и как тебе, мой город-новобранец?» «Длинные выходные получились», — улыбается в ответ Дюпри. Бенни смеется и откидывается на спинку кресла. «Хочешь, дам совет, дурачок ты недоделанный?» «Боюсь, мне он не по карману. Даром даю». «Дюпри ждет. А совет мой таков. Поезжай домой. Этот город не похож на тот, из которого ты приехал. В Нью-Йорке такая коррупция, какая вам в вашей деревне и не снилась. Тут, чтобы ресторан открыть, столько откатов и взяток надо дать, сколько у вас за всю жизнь не дают». Дюпри внимательно смотрит на него. «У нас в Спакане тоже хватает ловких, плохо постриженных юристов. Дюпри натягивает куртку, лезет в сумку и достает один листок из досье Марти Хейгена. «Позвольте, и я дам вам совет. Если снова решите, что удержать человека от женитьбы на вашей сестре, можно только впихнув его в программу по защите свидетелей, постарайтесь не подделывать отчет ФБР». Он кладет листок перед Бенни, который не смотрит на бумагу. «Так это лжесвидетельство?» Попытка помешать отправлению правосудия. Наконец, Бенни опускает глаза на документ. Агент ФБР, который получил ордер на эту прослушку, сказал, что данная стенограмма относится к другому делу. По обвинению человека по имени Брин, Дюпри указывает на листок. Кто-то прошелся по стенограмме и заменил Брина на Хейгена. Я рассказал этому агенту ФБР, что вы однокашник прокурора по данному делу, и выяснилось, что он же разбирал дело Джерри Брина. Представляете, какое совпадение? Бенни прикладывает руку к виску. За окном на улице водитель яростно давит на клаксон. Так где же он? Я не знаю, шепчет Бенни. Мы встречались два дня назад. «Вы позвоните мне, если он с вами свяжется?» Бенни кивает. Дюпри выпрямляется и поворачивается, чтобы уйти, но в последний момент перегибается через стол адвоката. «Как вам, Бенни?» «Достаточно ловко?»